20. А это значит, что кто-то из выживших получил десятый уровень навыка. Поднимаем сложность? Впрочем, кому интересно твое мнение? Пожиратели станут умнее, а в бездну с собой будет запрещено проносить любое оружие, кроме добытого там. И, как всегда, желаю приятного вымирания». Со всех сторон раздался душераздирающий многоголосый вопль. Завывания были нечеловеческими, вселяя леденящий страх и вводя в ступор. Большинство накатывало издали. Голодный, яростный, душераздирающий рев мертвых глоток. На миг показалось, что от него завибрировал сам воздух. Из ступора меня вывел шум рации. «Двери, прием!» «Ответь! Это срочно!» В рации защелкал голос Валеры. Тот, мягко говоря, был встревожен. На связи. «Ты видел уведомление. После того, как оно исчезло, начался форменный пипец. Поднимайся на крышу, я тебе кое-что покажу». Мужик испуганно сглотнул. «Все настолько плохо?» Убавил звук рации, чтобы остальные не слышали. Не хватало нам еще паники. «Скоро станет очень плохо. Голос Валеры сквозил животным страхом и паникой. — Принял, сейчас буду. На крыше меня ждал испуганный до чертиков начальник охраны. Руки дрожат, взгляд испуганный, на лбу испарина, голова вжата в плечи, глаза бегают без устали, ища укромное спасительное убежище, куда можно забиться и ни о чем не беспокоиться. Но убежища нет, мы теперь как на фронте. А Валера просто обосрался. Интересно, от чего? Он передал мне снайперскую винтовку и ткнул пальцем в сторону левого берега. И что я тут должен увидеть? Вопрос застыл у меня в глотке, когда я осознал, что ров, который был полон зомби, сейчас пустует. Теперь понятно. И да, не обосраться тут сложновато. Я перевел прицел правее. Мертвецы карабкались по стенам, выбивали окна подручными предметами. и уже не выглядели тупорылыми идиотами. Одно из окон разлетелось вдребезги. Внутрь квартиры попытался влезть зомби, но тут же схлопотал по морде стулом и упал с высоты четвертого этажа. Следом в оконный проем ломанулись еще четыре скалолаза. Сначала они отобрали у хозяина квартиры стул, а потом один за другим влезли внутрь. Чем закончилась история, не знаю, но уверен, что летальный исход владельца халупы был неизбежен. Самое печальное, что карабкаться и использовать окружающие предметы начали обычные зомби. Интересно, на что теперь способны прыгуны, метатели и прочие мутанты? Обожаю систему. Она как будто слышит мои мысли. Со стороны левого берега раздалась стрельба. Плотные очереди из чего-то крупнокалиберного разрывали воздух. Перевел прицел еще правее, а там долбаный БТР. Бойцы, засевшие внутри коробочки, поливали улицу свинцом, разрывая несущихся на них мертвяков в клочья. Но вот коробочка-то была одна, а мертвяков против нее тысячи. Из соседних переулков вылетел десяток трупов, тут же запрыгнув на крышу бтр. Гнилая плоть барабанила по стали, не в силах ничего сделать. Бойцы это понимали и спокойненько отстреливали боезапас, попутно давя мертвяков колесами. Кровавые ошметки разносило по округе, а переломанные кости колеса прокручивали, словно мясорубка фарш. Даже в Сирии мне не приходилось видеть ничего подобного. В толпе, окружившей БТР, возник светящийся зеленым силуэт. Живот неестественно раздут, по всему телу волдыри. На бегу оставляет за собой шлейф едкого и наверняка ядовитого дыма. Бойцы, сидевшие в коробочке, не могли видеть его за всей этой дохлой неживой массой, что, собственно, и поставило точку в противостоянии. Протиснувшись сквозь толпу, мертвяк залез на БТР и, свесившись на бок, дыхнул в одну из бойниц. Зеленые клубы пара проникли внутрь, и зомбарю мгновенно снесло голову. Что происходило внутри машины, неизвестно. Но вот стрельба прекратилась. А через минуту толпа мертвяков продолжила свое победоносное шествие, пожирая всех, до кого смогли дотянуться. БТР же замер грудой металлолома. Стрельба на левом берегу привлекла внимание обратившихся из центрального района. Часть из них потянулась к водохранилищу, оставшиеся же продолжали штурмовать укрепления. В центральном районе, к большому удивлению, не сделали ни единого выстрела. На автобусах и крышах сотни людей с копьями отражали нападения стараясь никого не подпускать к себе получалось ну, так с переменным успехом если обычные зомби поднимались на крышу, тут же получали тычок лезвием в глаз а вот с прыгунами дела обстояли немного иначе эти твари ползали по стенам и выискивали брешь в во обороне. защитник зазевался и отвлекся Хвать за ногу и он уже летит с крыши, а прыгун продолжает кружить, пока не схватит следующего. Но и на таких хитрожопых у центровиков тоже нашли управу. За парикадами их встречались стрелки с арбалетами и луками. Большинство из них выполняло свою работу крайне хреново. Но в толпе все-таки была пара человек, по чьим действиям сразу становилось понятно профи. Женщина лет тридцати с колчаном, переброшенным через спину. Мужик с охотничьим арбалетом и какой-то малец с прощой. Троица одета в камуфляж городской расцветки и бьет зомбаков без устали. Стрелы у девицы исчезают с пугающей скоростью. Но, судя по всему, это системное оружие. Когда Колчан опустел, там появился новый ворох стрел. Ой, обидно, что в бездне я подобрал лук. но без колчана в комплекте. А он, ох, как бы пригодился. Отстреляв очередной колчан, женщина потянулась за стрелой, но там, увы, ничего не появилось. — А, понятно. Даже у системных предметов есть предельный запас снарядов. — А вот интересно. Есть системный пулемет? Если есть, то сколько патронов в комплекте, и как их восполнять? Прокрутился таймер и заряд снова полон. Или же надо найти подходящие патроны и снарядить ими свои оружия. Или же надо найти подходящие патроны и снарядить им свое оружие. Дим, смотри, в Северном тоже мясорубка. Мы на отшибе располагаемся, но и до нас доберутся. И он ткнул пальцем в сторону новостроек, а там уже разгоралось пламя боя. Группа выживших поднялась на крышу, пытаясь спасти от преследовавших их оживших трупов. Забаррикадировали дверь, следят за краями крыши, надеясь увидеть поднимающихся. Ожидая атаки с земли, они проморгали атаку с воздуха. Это чертова сучья гарпия выжила. Черная тень упала с неба и ухватила чернявую девчонку за голову. Жертва беззвучно открывала рот, цепляясь руками за лапы твари, стараясь сделать хоть что-то, но уже все было кончено. Гарпия взлетела повыше и сбросила девчонку на соседнюю крышу. Здание было на пять этажей ниже нашего, и я прекрасно видел все подробности случившегося. От удара у нее сломались ноги, белые кости торчали наружу, из ран хлестала листала кровь. Несчастная поползла, куда глаза глядят, кричала и оставляла за собой разводы. А сверху спустилась гарпия. Тварь уселась жертве прямо на спину. Острые когти разрывали плоть и вырывали кусок за куском. Пернатая голова на длинной шее то и дело наклонялась и с аппетитом проглатывала, даже не жуя. Девочка смотрела в мою сторону, а я... Прочувствовал вместе с ней весь ужас, который она сейчас испытывала. Гарпия и не думала ее убивать. Складывалось невольное ощущение, что тварь наслаждается агонией своей добычи. Осматривая округу, я обнаружил десятки точек, где люди противостояли мертвякам. Даже удивительно, что мы не столкнулись с ними ранее. Сейчас, если бы мы все объединились, шанс на выживание повысился бы у нас всех. Но, увы, мы имеем то, что имеем. Я передал Валере винтовку, а вместе с ней и приказ. Изъять у всех огнестрел. Ты видел, что стало с БТР? Если привлечем много внимания, нас совнут и стены с решетками не помогут. Стальной голос отрезвил Валеру и дал ему веру, В то, что все будет хорошо. Хотя далеко не факт, что именно так все и будет. Принял, все сделаю. Кивнул он, приоткрыв рот. Далее раздай жильцам холодное оружие. Теперь все будут принимать участие в обороне комплекса. Исключение можем сделать только лишь для важных в вопросе выживания людей, а это медики и агрономы. Говоря агрономы, я имел в виду Леру. По сути, именно на ней завязан весь наш огородный проект. Но люди могут решить, что я пользуюсь служебным положением. Да, да господи, насрать! Они могут думать все, что им угодно. Лишь бы не начали друг друга жрать с голодухи. А Степановну, в голосе Валеры звучало недоумение. Волнуется за старуху. Тем не менее, он прав. Степановну тоже освобождаем. Она остается ответственной за орг вопросы. Всех остальных во двор. На крыше больше никаких дежурств. Следите за периметром из окон десятого этажа. Раздай и своим ребятам. Четверо дежурят, четверо отдыхают. Меняйтесь каждые четыре часа. Остальное я сам организую. Все, занимайтесь. Я хлопнул его по плечу, направившись к лестнице. — Ага, сделаю! — кивнул Валерка, кинувшись исполнять. Когда я спустился, во дворе уже собралась толпа народа. — Я не хотел распространять панику? Ха -ха. Забавно! За меня это сделали вопли, зомби и неизвестность, что пугало людей куда больше, чем уведомления системы. Завидев меня, толпа заголосила. В разнобой раздались бабьи причитания и панические, но... не менее истеричное блеяния мужиков. «Дмитрий, что нам делать?» — заламывал руки пузатый жирный мужик, глаза которого то и дело поглядывали на спасительную дверь подъезда. «Мы умрем?» — с обреченностью в голосе спросила девушка, жадно поглядывая на огнестрелы бойцов, побежавших занимать свои позиции. Вы же нас защитите. Вы, вы, вы взяли на себя ответственность и обязаны ее исполнить. Распалился баран в пилотке из газеты. Вы должны соблюдать. Чего мы там должны, и кому я не расслышал из-за панического визга тощего доходяги в огромной для него футболке. Раздайте нам огнестрел! Пусть каждый сам себя защищает, а кто не сумеет, слабый достоин помощи! Испуганные люди. На грани истерики выкрикивали вопросы, мольбы, угрозы, заявляли что-то кому-то, кто-то чего-то должен. Они пялились на меня выпученными, ошалевшими от паники и липкого страха глазами. Ну да, для них я спаситель. Тот, кто знает, что делать, тот, кто уже какое-то время решает их проблемы. Поэтому и ожидания у них завышены. — А ну, заткнули пасти! Молчать! Гаркнул я, заставив толпу вздрогнуть и отступить на шаг. Ой, блин, кажется, я, малех, переборщил с угрозой в голосе. Ну, насрать. Пока я говорю, вы молча слушаете. Огнестрел не трогать. Кто потянет свои влажные от страха ладошки к оружию на складе или к оружию бойцов, насмерть забью. кто посмеет мешать обороне, аналогично. Вы все видели уведомления от системы. Ничего хорошего это нам не сулит. Поэтому прошу каждого понять одну вещь. Теперь вы все отвечаете за собственное выживание. Моя фраза повергла всех в шок. Пара девчонок тут же взвыла, А мужики хватали ртом воздух, не в силах справиться с возмущением. Сука, как же болит рука! А мне нужно вот этим сопли вытирать и разжевывать, что нужно было понять еще в первый день. Но это не значит, что мы вас бросим. Это значит лишь только то, что каждый из вас возьмет в руки оружие и будет защищать периметр жилищного комплекса от зомби, которые могут сюда ворваться. От охраны северной короны освобождаются только медики, агрономы и Степановна, а всем остальным Валерий выдаст оружие». В толпе я заметил Михалыча. Кузнец обнимал дочь за плечи с испугом на лице, внимая каждому сказанному мной слову. «Пока мы были в бездне, он собрал все швабры, метлы, какие смог найти». И наклепал два десятка копий. Такого человека грех обижать. А я про него чуть не забыл. Непорядок. Михалыч, вместе со мной будет занят созданием для всех вас, между прочим, доспехов. Василиса будет снимать с каждого мерки, по которым будем отливать доспехи и наручи. За дежурство отвечает Валерий. За боевую подготовку Алексей. Я указал пальцем на кису. Он невесело улыбнулся и кивнул. Только у него был навык фехтования. Но кто ж еще может обучить работать с холодником, если не он? Толпа шелестела шепотками. Ужас заставлял людей искать пути, которые помогут избежать опасности, но таких путей не было. И еще все. Повторяю, все живут в первом подъезде. На каждом этаже назначу главного, которому я выдам рацию. Когда возникает опасность, он поднимает всех бойцов, живущих у него на территории. Ловушка захлопывалась, некоторые это уже начали понимать. Ну что ж, сейчас я добью сомневающихся. И повторяю для особо наглых и тупых еще раз. «Если кто-то откажется защищать свой дом, я скормлю его, зомби, лично!» Последнюю фразу произнес со всей имеющейся злобой в голосе. «Надо признать, эффект получился шикарный. Толпа снова испуганно отступила. Ну вот и все. Пути назад нет. Либо сражайся, либо сдохни». У многих взгляд стал стеклянным. Не верят в то, что это происходит с ними, а пора бы уже понять, что дальше будет только хуже. Но, правда, надо бы им выдать немножко надежды. — Не спорю, всем страшно. Но вы должны понять одно. Если не будете сражаться, сдохнут все. Мы вот втроем вас защитить не сможем. Да и какой в этом смысл? Если мы пойдем опять закрывать дверь в бездну, кто останется на защите? Пора взрослеть и брать судьбу за горло. Вот в этом мы вам поможем. Поотически выразился я, стараясь подарить добрый взгляд каждому. Вот ты твою мать, как же сложно с гражданскими работать! Вот киса и Иван хулиганье! Они опасности повидали немало, пусть и не смертельной. А вот эти стоят, как бараны, пялятся на меня пустым взглядом. Нужно найти побольше бойцов. У копылы хоть и были отморозки, зато храбрые. Есть какие-то вопросы или возражения? Желания любоваться паникующими больше не было. На этой мажорной ноте разговор и закончили. Вопросов не возникло, но вижу по лицам. Сейчас разойдутся по своим квартиркам и будут шушукаться, что мы пришлые и теперь устраиваем репрессии. Долбаные потребители! Привыкли, что для выживания достаточно ходить на работу и штаны просиживать. Они хренашенькие! Больше так уже не прокатит. Раз вопросов нет... то, Валер, раздай всем оружие. Алексей, через час начинайте тренировку. Соберитесь. Все будет хорошо, если будем действовать сообща. Слушайте, что вам говорят, и тогда совсем справимся. Все, собрание окончено. Я развернулся и пошел в сторону медблока, поманив за собой Михалыча. Иван и Киса догнали меня. Леха устало улыбнулся и спросил. — — Диман, а отчет меня, Алексей? Ты бы еще по отчеству обратился. — Это ты для своих, Киса, а для остальных ты, Алексей, а не хер с бугра. И следи за тем, что говоришь и приком. Для вот этих... — кивнул на рассыпающийся мирняк. — Ты лидер. Они под твоим командованием умирать пойдут. И если ты, Алексей, который знаешь, что делать, то они будут выполнять приказы. А если ты Леха, местный дурачок с придуркой, который только кулаками махать умеет, то ты пойдешь нахрен, как бы ты их не запугивал. Тебе это ясно? Да, немного жестко, но друзьям тоже не мешало бы собраться. Да я понял. Только это... Буду тренировать ребят, но не думаю, что смогу выложиться на полную. Ты ребра мои видел. Пожаловался товарищ, распахнув рубаху. Под рубахой при каждом вдохе поднимались и опускались сломанные ребра. При этом в пиковой фазе вдоха ребра занимали свое первоначальное место, а на выдохе уходили вниз. Но раз Леха еще жив, то легкие не повреждены, и внутреннего кровотечения нет. Ну, точно поправится и быстро. — Видел киса, видел. Сейчас будем править. — Ванька, дай-ка какой-то ты спер. Иван извлек склянку и передал кисе, но сразу же поинтересовался. — Дим, а если ребра хреново срастутся, это же на всю жизнь у него останется. — Вань, а с такими ребрами ему сулит долгая жизнь? — Он сейчас как калич, калич двигается. «Диман, да с я калич!» «Вань, сколько мы его нытье слушали после того, как он зомби ноги подрубил?» «Пару часов. Ха. Ладно, короче, пей. А заодно скажи, насколько ты можешь задержать дыхание». Э -э -э, ну на минуту точно смогу». Тогда, как выпьешь, задерживай дыхание. Если зелье работает так же шустро, как и кровоостанавливающее, то ребра срастутся быстро, и не исключено, что ровно. Не став спорить, киса откупорил склянку и залпом влил в себя смердящее серое зелье. Скривился, как от стакана спирта, сжигающего слизистую. Через пару секунд закашлялся, пытаясь унять рвотный позыв. Поборов себя, Леха сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Минута длилась целую вечность. А когда товарищ выдохнул, оказалось, что ребра хрена не срослись. Лицо кисы исказилось гримасой боли, а воздух вышел из легких с каким-то противным сипением. Пришлось повторить процедуру. На второй раз ребра зафиксировались на месте, но к середине выдоха, как будто тонкая формирующая структура обломилась, и они снова ввалились внутрь. К пятому повторению все ошибки были учтены. Выдыхал он на треть от возможного и снова набирал воздух в грудь, задерживая дыхание. Медленно, боясь все испортить. Ребра держались на месте. Боль еще присутствовала, но стало намного легче. Пока киса восстанавливался, мне пришлось ненадолго отвлечься. Валера сообщил, что его ребята обнаружили группу из десяти зомби, приближающуюся к жилищному комплексу. Я собрал защитников у забора и приказал ждать. Через 15 минут зомби вылетели из леса, сходу запрыгнув на забор. Алчные глаза блестели в предвкушении плоти, которая была близко. Плоть, пропитанная животным ужасом. Ха. Вот только трупы запутались в колючке. Зомби рычали, тянули руки, распространяя вокруг гнилостный запах. Пенящиеся слюни текли по подбородкам. Но вот преодолеть преграду никак не получалось. Зачатки интеллекта или эмоций заставляли их в ярости и злобе биться в стальных путах еще сильнее, но чем больше они бились, тем сильнее запутывались. Проволока жалобно звенела, но крепко удерживала нападавших. Если бы мы находились в глубине северного района, пришел бы не десяток зомби, а тысяча, и тогда никакой забор бы не спас. Радует, что мы выбрали жилье на отшибе. А теперь приступим к обучению. Три десятка человек сжимали в руках копья с отвращением, разглядывая зомби, желающих их сожрать. Одна из девчонок завизжала, пошатнулась, но сознание не потеряла. Молодец! Мужики же старались выпендриться перед слабым полом и делали вид, что им все ни чем. Ну-ну, а у самих-то ножки ходуном ходят. Вот эти твари будут пытаться вас убить. На текущий момент это самые безобидные существа, которые могут встретиться. Я хочу, чтобы каждый из вас подошел и нанес колющий удар по зомби. Приступайте. Грубый голос заставлял переводить взгляд смертвяков на меня и обратно. Кажется, они пока не понимали, кого нужно больше опасаться, меня или зомби. Из толпы вышел Тим и неумело ткнул копьем, попав в шею зомби. Кровь заструилась под древку, окрашивая его в желтоватый цвет. Выдернув копье, он отошел вглубь толпы и тихонько выдохнул. Ха, покрасовался перед Васькой. Ну ладно, ладно, зато остальным теперь не так страшно. Один за другим к обратившимся подходили мужики с копьями. Среди них оказался любитель повыделываться. Приблизившись к ожившему трупу, он браво ухмыльнулся и крикнул. — Ха! Тоже мне опасность! Вот я в молодости! Вот что там было в молодости в его, мы так и не узнали. Зомби просто ухватил древко и дернул на себя. Хвостон с испуга бросил копье и, обмочив штаны с истошным визгом, убежал в подъезд. Герой хренов! Когда сильный пол закончился, настала очередь слабого. Женщинам было сложно приблизиться к зомби. Они били, прикрывая глаза, и тут же отскакивали назад. Да, вояки из них так себе. Но между нами, говоря, выбирать не приходилось. А теперь за финалем. Молодцы. Мужчины, отправляйтесь на тренировку. Улыбнувшись, я повернулся к слабому полу. Девушки, а для вас у меня специальное задание. Вы должны убить зомби. Да, каждый достанется по одному. Бить нужно в глаз. А если хватит все, то можно пробить голову и уничтожить мозг. Если перебьете шейные позвонки, будет тоже неплохо. Приступайте». Это был какой-то мрак. Дамы визжали, рыдали, просили дать им любую другую работу, теряли сознание. Но через час все зомби были мертвы, впрочем, как и взгляд девушек. Их красивые глаза превратились в пустые, ничего не выражающие блюдца. Да, такого стресса они никогда в жизни не испытывали. Но, как говорится, всегда рвется там, где тонко. Вот мне и нужно сделать так, чтобы самые слабые звенья стали покрепче. — С почином вас, девчата! — Девочки, вы умницы! «Теперь все в душ, потом в столовую». Похвалил их я, понимая, что никто не сможет в себя даже крошки засунуть, как минимум до утра. «Ну что ж, что ж, самое время заняться производством снаряжения».